Гречневую кашу удавалось его уговорить съесть, только если щедро полить ее грибным соусом. Оладьи с медом, блины с тремя разными начинками, как на масленицу, а потом большой калорийный бутерброд и пол чашка кофе с сахаром и сливками. Я вспомнила и ужаснулась а он все это употреблял, еще бы, мужчина едет на службу. Ей-богу, можно подумать, что он уходит на весь день в поле пахать или косить. До Володечки после такого завтрака надо было только до работы доехать, а там уже секретарша на с кофеваркой и ланч в два часа дня в ресторане. Это святое. А там уж я жду дома с полным ужином из четырех блюд. «Должен же человек, придя с работы, нормально поесть!» «Интересно, кто ему подавал завтрак все эти пять месяцев?» «Что не Ольга, это точно!» «Неужели мой бывший муженек научился сам жарить яичницу?» «Стало быть, в девять они уехали, каждый на своей машине. Володька весь день был на виду, А Ольга, по его словам, уехала по делам и звонила ему в два часа дня на мобильный, сказала, что болит голова, и она едет домой отлежаться. То есть в два часа дня она еще была жива, так утверждает мой бывший. Следователь Кудиярова уж, наверное, проверила звонок. Но, по словам фермера, Полпалыча, он не станет врать. Незачем ему это. Он видел Ольгу здесь в 12 часов, значит... Она зачем-то вернулась домой, а Володьке об этом ничего не сказала. Впрочем, я поняла, что положение ее в ферме было вольное, что хотела, то и делала. Вот за это, небось, ее рядовые сотрудницы терпеть не могли. Что мне как раз на руку. «Пал Палыч, я тронула фермера за руку, а вы точно знаете, что это она была, ну, та женщина, что в доме жила?» «А как же!» Он даже обиделся. Хоть я с ней мало общался, но в лицо помню. И машина, ее, красный пежо. Мы как с тобой с ней стояли. Я помогал с воротами. Она еще руку прищемила, ругалась. Даже удивительно, такая вся из себя дама а ругается, как сапожник. Что-что, а это Ольга умела. Я вспомнила, как она вела себя в ресторане. «Сильно прищемила?» — оживился дядя Вася. «Ну, вроде бы да, кожу содрала, даже кровь показалась». «Какая рука?» — деловито спросил дядя Вася. «Левая, вот тут». Фермер потер основание мизинца. «На себе не показывайте», — машинально заметила я. Тут жигуленок наконец завелся, и мы уехали, потому что Павел уже смотрел с подозрением. Слишком много вопросов мы задавали. Всю дорогу дядя Вася молчал, прикидывая про себя, как бы половче сообщить про наше наблюдение милиции, а я волновалась, как там Бони. Он отпустил меня утром с огромным скандалом. Понадобилось вмешательство дяди Васи, который вытолкал меня из гаража во двор и провел с Бони суровую мужскую беседу что уж там было сказано, мне неведомо. Однако Бонни согласился посидеть один и даже обещал не выть, не лаять и не бодать головой ворота. Они хоть и сделаны были в XIX веке на совесть, однако времени все же прошло много, а сила у моего питомца немеренная, никакие ворота не выдержит. Мои волнения оказались не напрасны. Когда мы открыли гараж, увидели такую картину не лежал у самых ворот в полном изнеможении, а пол вокруг был покрыт следами маленьких лап. «Все ясно», — усмехнулся дядя Вася, — «это обуденный над ним издевался. А такая махина не могла с крысой справиться. Тряся тут весь день, как осиновый лист. Трус несчастный». «Он не трус», — пылко вступилась я за несчастного измученного дога. «У него просто...» «Идиосинкразия на крыс!» Услышав такое мудреное слово, дядя Вася уважительно замолчал. Я положила лобастую голову Бони себе на колени и опрометчиво пообещала не покидать его больше так надолго. «Вот что, тезка», — сказал дядя Вася, — «надо нам всем перебираться ко мне в квартиру. Ты, женщина, молодая, комфорту приученная, долго тут не выдержишь» и этот вон он кивнул на бони еще помрет от разрыва сердца да мне неудобно промямлила я вас стеснять и что соседи подумают а что соседи оживился дядя вася подумают что макарыч на старости лет молодую любовницу завел еще завидовать станут да шучу я шучу посерьезнил он Скажу, что племянница в гости приехала из Мелитополя или из Новохоперска. Тебе как лучше? Без разницы. Я повеселела, поскольку появилась реальная возможность помыться в ванне. Квартира у дяди Васи была двухкомнатная и не так, чтобы сильно запущенная. Откровенно говоря, я ожидала худшего. Разумеется, кругом валялись грязные носки, и пыль каталась по углам, и зеркало ванной было прилично заляпанное, и окна давно не мыты, но видно было, что покойная жена Василия Макарыча была женщина домовитая и аккуратная, и квартира до сих пор помнила об этом. Я наскоро приняла душ, накормила своих мужчин творогом, что прихватила упал Пал и набрала номер Володькиной фирмы. «Паритет!» Раздался в трубке хорошо знакомый голос секретарши Анечки. Я зажала нос двумя пальцами и проговорила гнусавым, простуженным голосом. «Попросите, пожалуйста, Елену Левочкину». Надеюсь, что мой голос стал неузнаваемым. Как я и ожидала, секретарша ответила. «Она здесь больше не работает». «Ой, девушка, только не вешайте трубку», — взмолилась я. «Мне очень-очень нужно ее найти. Понимаете, она выиграла главный приз в телевизионной СМС-викторине, а телефон дала только ваш. Так вот, мне непременно надо с ней связаться». «Главный приз?» Я буквально увидела, как у Анны загорелись глаза. «А какой приз?» М -м, «Вообще нам не полагается говорить». Я понизила голос. «Но если вы мне поможете...» Она выиграла романтическую путевку на двоих в Ре-Юньон». — удивленно переспросила секретарша. «В Ре-Юньон», -юн, повторила я голосом. «Везет же некоторым!» — завистливо вздохнула девушка. «А где этот ре -юн «Ой, и не спрашивайте, понятия не имею». Кажется, в Африке, но я не уверена. Так поможете мне с ней связаться? Подождите, что же делать? Я услышала, как она листает блокнот. Я этот блокнот видела. У нее там были записаны домашние телефоны и адреса сотрудников на тот случай, если кого-то из них срочно нужно найти. Вот, нашла, записывайте. И Анна продиктовала мне номер телефона. Прежде чем повесить трубку, она спросила, «А у вас еще будут такие викторины?» «Непременно», — ответила я, — «каждый вторник, и всякий раз разыгрываются романтические путешествия в самые отдаленные уголки земного шара». К счастью, Лена оказалась дома и сама подошла к телефону. На этот раз я не стала менять голос, наоборот, сразу же представилась. «Ой, это вы?» В голосе Лены прозвучало сложное чувство, состоящее из равных частей любопытства, испуга и сочувствия. «А я слышала, что вы, что вас...» «Быстро же распространяются плохие новости. Говорят, самая большая скорость — это скорость света, но мне кажется, что слухи переносятся еще быстрее. Вот ведь эта Лена даже не работает в Володькиной фирме, а уже все знает». «Нет, — оборвала я Левочкину, — это неправда. И вообще, не могли бы мы с вами встретиться? Поговорить не по телефону, у меня к вам небольшое дело». «Встретиться? Да, конечно». Чувствовалось, что в душе Лены осторожность некоторое время боролась с любопытством, и любопытство, разумеется, победило. «Знаете кафе «Карабас» на Малом проспекте? Приходите туда через час». Ровно через час я сидела за столиком кафе. Время понадобилось мне для того, чтобы наскоро привести себя в порядок. На улице похолодало, я выбрала черный короткий плащ и лиловый свитер с высоким воротником, накрасила глаза посильнее, а волосы заколола гладко, чтобы не было заметно отсутствие трудов парикмахера. Напоследок я осмотрела себя в зеркало и решила, что выгляжу не на пять с плюсом, но для Лены сойдет. Плащик не новый, зато затянут туго из-за отреволнений беготни последних дней, я здорово похудела. Это кафе очень симпатичное и замечательно подходит для того, чтобы спокойно и без свидетелей о чем-то поговорить. В нем всего шесть столиков, и все они отделены друг от друга прозрачными перегородками, на которых изображены Буратино, Мальвина, Пьеро, Лиса Алиса и остальные персонажи замечательной сказки «Золотой ключик». Ну, разумеется, на самом видном месте расположен Карабас-Барабас, давший название этому уютному заведению. Карабас-Барабас был куклой, мастерски сделанной из папье маше и лоскутков, с огромной бородой из и спаклей, черными грозно насупленными бровями. В этот час в кафе было не слишком людно, и я заняла столик в самом дальнем от двери углу. В соседней кабинке сидели мужчины и женщины лет сорока. Женщина невзрачная брюнетка, одетая безвкусно, но с претензией, ковыряла ложечкой ореховый торт. Мужчина тоже был неказистый, весь какой-то вытертый и потрепанный. Он буквально пожирал свою спутницу глазами. Пил черный кофе, что-то возбужденно нашептывал, перегибаясь через стол. Скорее всего, это были сослуживцы, между которыми назревал бурный служебный роман. Во всяком случае, им было явно не до моих секретов. Через проход от меня за один столик умудрились втиснуться пятеро симпатичных девчонок, судя по всему, студентки расположенного поблизости библиотечного института. Они громко болтали, перебивали друг друга, то и дело за их столиком раздавались оглушительные взрывы хохота». Короче, обстановка как нельзя более подходила для доверительной беседы. Дверь кафе распахнулась, и на пороге появилась Елена Левочкина. Должна сказать, что я ее не узнала бы, встретив случайно на улице. Я ее и так-то не слишком хорошо помнила, но если раньше это была типичная офисная мышка, тихая, невзрачная, из тех, кого не замечаешь, пока не столкнешься с ней нос к носу, то теперь в Лене появилась какая-то взвинченная нервозность. И одета она была непривычно ярко, как будто старалась взять реванш за годы офисного целомудрия. Яркая помада совершенно не подходила к ее бесцветному лицу, обломанные ногти покрывал малиновый лак. Лена оглядела кафе, закусив губу, наконец заметила меня и подошла к столику. «Садитесь, Лена». Предложила я нарочито строгим, почти приказным тоном, чтобы сразу поставить ее в подчиненное положение. Спасибо, что вы нашли для меня время. Она уселась напротив, сцепила тонкие пальцы и сказала в полголоса. Чего-чего времени у меня теперь навалом. После увольнения с паритета я так не смогла куда-либо устроиться. Везде нужны девушки до двадцати пяти, но непременно с опытом работы по специальности. Вот как вы себе это представляете? Какой у девушки 25 лет может быть опыт работы по специальности? Пока она кончит институт, найдет работу и приобретет этот самый опыт. Она тут же спохватилась, что говорит лишнее, что меня ее проблемы вряд ли интересуют, и зачастила. «Честное слово, Василиса Антоновна, я всегда была на вашей стороне». «Ольга». Она совершенно не ценила человеческого отношения. Вы знаете, люди для нее были только инструментом достижения своих целей. Она шла по головам. Лена снова закусила губу, часто заморгала и вдруг выпалила. «Нет, нельзя о ней говорить плохо, ведь она умерла. А говорить плохо о мертвых — это грех. Тем более, говорят, ее смерть была ужасной. Я, конечно, не знаю подробностей». Голос ее дрожал, но не из сочувствия к покойной, а от плохо скрываемого любопытства. Я поняла, что ей ужасно хочется узнать эти самые подробности, и решила сыграть на этом чувстве. «Да, ее смерть была ужасной», — произнесла я за могильным голосом. «Вам лучше ничего не знать об убийстве, чтобы сохранить душевное равновесие. Для неустойчивой психики это может быть опасно». Я, например, вообще перестала спать после того, что узнала. «Да что вы говорите?» Лена перегнулась через стол, шумно дыша. «Может быть, вы правы. Меньше знаешь, крепче спишь, но все же, говорят, ее буквально изрезали». «Да, примерно так, жуткая история. Но я хотела узнать...» Каким она была человеком? Ведь вы ее близко знали. Этим я дала собеседнице понять, что сведения она получит только в обмен на ее информацию. Существовала, конечно, опасность, что Лена вспомнит, что она-то сейчас в фирме не работает и вовсе не обязана отвечать на мои вопросы, но расчет на ее любопытство оказался верен. «Близко знала?» — переспросила Лена. «Ну что вы? Близко ее никто не знал». Она никого к себе не подпускала, держалась особняком, с каким-то непонятным высокомерием. В общем, ее можно понять, ведь она приехала откуда-то из провинции, здесь все для нее было чужим. Это было вроде защитной реакции, хотя, казалось бы, провинциалы на первых порах держатся скромно, создают себе хорошую репутацию, а уж потом показывают коготки». Внезапно Лена подняла на меня глаза, вцепилась в стол малиновыми ногтями и выпалила. «Что я все хожу вокруг да около? Честно вам скажу, она была совершенно невыносимым человеком, настоящей стервой». «Но о мертвых нельзя говорить плохо. Вы знаете...» «Я никогда не сплетничаю. Это не в моих правилах, но она...» Ей доставляло большое удовольствие кого-нибудь унизить, без всякого повода. Представляете, когда она только пришла в нашу фирму, буквально в первый свой рабочий день, она столкнулась в коридоре с нашим бухгалтером, Виолеттой Михайловной, и прямо в глаза сказала той «Собес этажом ниши». «Да, конечно». «Виолетта Михайловна уже в пенсионном возрасте, но она хороший специалист, ее ценят, а тут такое откровенное хамство. Главное, совершенно без повода. Кроме того, Ольга ведь только пришла в фирму, должна бы держаться скромно, налаживать отношения с коллективом». Лена развела руками и продолжила. «Виолетта Михайловна не нашлась с ответом, заперлась у себя в кабинете, думаю, она плакала». А Ольга смеялась ей вслед. «Но вы знаете, я никогда, никогда не распространяю слухи. Тем более Ольги уже нет в живых, а о мертвых плохо не говорят». Она неожиданно замолчала, перевела дыхание и спросила совершенно другим тоном. «Я слышала, ее нашли в спальне?» «Да, в спальне», — ответила я разочарованно. Мелкие стычки в коридорах фирмы меня не интересовали. Характер покойницы я себе и так представляла, но ничего более серьезного Лена, похоже, не могла мне рассказать. — А с вами она тоже держалась враждебно? — сделала я еще одну попытку. — еще как! — Лена сцепила руки, положила на них подбородок. — И это при том, что я всегда была с ней приветлива, внимательна, старалась примирить ее с коллективом. «Это как раз я очень хорошо понимала. Ольга не выносила, когда кто-нибудь лез в ее дела, пытался ей покровительствовать, так что Левочкина выбрала самую сомнительную линию поведения. Я попыталась зайти с другой стороны, чтобы узнать хоть что-то полезное. «Вы сказали, что она приехала из провинции. Откуда именно, не помните?» «Откуда?» Лена наморщила лоб. «Вы понимаете, она никогда не поддерживала такие разговоры. Как же она вся из себя такая особенная, вип персона и вдруг из какой-то заштатной дыры? Хотя...» — Лена просияла. «Один раз, когда на совещании у Владимира Андреевича зашла речь о том, чтобы открыть филиал в Смоленске, она вся перекосилась и сказала, что там нечего делать, для нашей продукции там совершенно нет сбыта». Чувствовалось, что она говорит сознанием дела. Может быть, она родом именно оттуда? «Вполне возможно, — подумала я, — Смоленск не хуже любого другого провинциального города. Но для Ольги с ее запросами подошла бы только Москва. И вот чем все закончилось. А после смерти-то ведь все равно, в какой земле лежать. Хотя ее, кажется, еще не похоронили». Лена замолчала, потом насупилась и сказала мрачным голосом. «Ведь вы знаете, это именно из-за нее меня уволили». «Да что вы говорите?» Я изобразила вежливый интерес. «И что же, если не секрет, вы с ней не поделили?» «Ха, поделили!» Лена расхохоталась, запрокинув голову. «Неужели вы думаете, что она с кем-то могла что-то делить?» Отнять чужое — это да, но поделиться — ни в коем случае. Да и что я с ней могла делить, кто она и кто я? Мы с ней жили совершенно разными категориями. Впрочем, о мертвых плохо не говорят. К столику подошла официантка, и Лена настороженно замолчала. Я заказала себе чашку зеленого жасминового чая и творожный торт, Лена кофе и яблочный штрудель. Как только официантка удалилась, я проговорила. Что мы все на «вы»? Может, на «ты» перейдем? Возраст у нас почти одинаковый. Да? Лена снова закусила губу. Мне как-то неловко, но если вы настаиваете, если ты настаиваешь... Конечно. Так ты говоришь, что тебя уволили из-за нее. Как же это случилось? чем ты ей не угодила. Понятия не имею. Лена пожала плечами. Я ей ничего не сделала. Совершенно ничего. «Так может, это сплетня? Может, она не имеет отношения к твоему увольнению?» а «Еще как имеет!» «Мне секретарша все рассказала Анечка. Она иногда забывает выключить переговорное устройство». «Угу, забывает». Я поняла, что любопытная Анна нарочно оставляет включенную громкую связь, чтобы подслушивать разговоры в Володькином кабинете. «Ну да, забывает». Так вот, в тот день она его тоже забыла выключить, когда Ольга вошла в кабинет Владимира Андреевича и слышала, как та потребовала, чтобы он меня уволил. Якобы я не справляюсь со своими служебными обязанностями. «А ты справлялась?» — спросила я, чтобы не потерять нить разговора. «Конечно!» — Лена вспыхнула. «Уж не хуже других!» В это я верила. Насколько помню, она была не слишком умна, но аккуратна, исполнительна, а это именно то, что обычно ценят в офисных барышнях. Официантка принесла наш заказ. Я отпила глоток чая, попробовала торт. Чай показался мне безвкусным, а у торта был привкус картона. Впрочем, наверное, всему виной было не качество продуктов, а мое скверное настроение. Я положила ложечку на край блюдца и снова обратилась к Лене. «Так чем же ты ей не угодила?» «Понятия не имею!» Она уставилась в стол, шевеля губами, как будто пытаясь что-то вспомнить. Накануне мы с ней ходили на тематическую выставку в Таврический дворец. Наша фирма не имела там своего стенда, но Владимир Андреевич поручил ей ознакомиться с предложениями коллег. И Ольга взяла меня с собой как рабочую силу. Ну, понимаешь, носить за ней проспекты и брошюры, записывать полезную информацию». Она ведь важная особа, до простых дел не унижается. Впрочем, о мертвых плохо не говорят. «Так, может, на выставке между вами случился какой-то конфликт?» «Да ничего там не случилось». Лена откинулась на спинку стула. «Да мы с ней двух слов друг другу не сказали. Она мне только рукой махнет, мол, возьми этот проспект или я запиши эти цифры». До объяснения Нис не, не сходила, считала это ниже своего достоинства. Она еще немного подумала и добавила. Да и ушли мы рано, не дождались окончания выставки. Она расстроилась после встречи со своим знакомым. «Знакомым?» — машинально переспросила я. «Ну или незнакомым?» «Какой-то мужчина к ней подошел, но, наверное, обознался». «Обознался?» Я понимала, что глупо выгляжу, повторяя ее слова как попугай, но ничего другого придумать не могла. «Ну да, он назвал ее Ниной», окликнул «Нина, привет! Сколько лет, сколько зим!» Она даже вздрогнула от неожиданности, повернулась. «Вы, говорит, меня с кем-то перепутали». «А он что?» Разговор меня неожиданно заинтересовал. «А он...» — Лена нахмурила лоб, припоминая. «Как же, — говорить, ничего я не перепутал. Неужели, — говорит, — ты меня не помнишь? Мы ведь с тобой встречались на Некрасове?» «На каком Некрасове?» — удивленно переспросила я. «Ой, нет, не на Некрасове», — спохватилась Лена. «Другое какое-то имя он назвал. Более длинное». «Какое имя? Фамилию какого писателя?» Не могу вспомнить. Лена смотрела на меня виновато. А почему ты назвала Некрасова? Что, фамилия похожая? Как раз не похожая. Она потерла лоб. Ну, что-то близкое к Некрасову, где-то рядом. Рядом? И тут меня осенило. Улица Некрасова пересекает Литейный проспект рядом с улицей Жуковского. Может быть, поэтому Лена и перепутала этих двух писателей. «Жуковский?» — осторожно подсказала я. «Вот точно!» — Лена засияла. «Он так и сказал. Мы с тобой встречались на Жуковском». А она от него шарахнулась. «Ничего, — говорит, — не знаю, никакого Жуковского. А вас, — говорит, — вообще в первый раз вижу. И после этого ушла с выставки, хотя мы еще далеко не все стенды обошли». «Интересно, — протянула я». «И сразу после этого происшествия она потребовала твоего увольнения?» «Ну, не сразу, на следующий день». «Не понимаю, чем я ей не угодила?» «Я ей вообще в тот день слова не сказала, ходила за ней как насильщик. «Не сказала», — подумала я. «Так может, дело в том, что Лена что-то слышала?» «Например, этот странный разговор со знакомым мужчиной» то есть как раз незнакомым. «И что значит эта фраза про Жуковского?»